Глава 92. Эксперт по психологии. Массовая истерия. Сергей Вил, недавно пообщавшийся с несколькими психологами, всерьёз задумался над предложенным ему названием. Несмотря на своё любопытство, его дворцовые телохранители и слуги не издали ни единого звука, поскольку не получили на то разрешения. Что же касается сержанта Гейта, то он с сомнением смотрел на Клейна. Так как никогда не слышал ничего подобного, Коленс держал привычку нервно постукивать кончиками пальцев по подлокотнику и спокойно объяснил: "Люди легко поддаются самообману. А массовая истерия это вид психологического расстройства, которое проявляется из-за стресса и других факторов в определённой группе людей". Терминология Клейна смутила Сардивиллу, сержанта Гейта и остальных, заставляя поверить ему на подсознательном уровне. "Позвольте привести простой пример". Один из случаев, с которым я столкнулся. Мужчина организовал банкет и пригласил 35 гостей. На посреди обеда ему вдруг стало плохо, его стошнило. После этого у него началась сильная диарея, и через некоторое время он сам начал верить, что съел что-то не то. Мужчина поделился своими догадками и с другими гостями на пути в больницу. А в следующие 2 часа в больнице оказалось больше 30 его гостей с диареей. 26 из них чувствовали тошноту. И они заполнили весь пункт неотложной помощи. Врачи провели подробное обследование и проверили всё не по одному разу. На пришли к выводу, что у первого заболевшего вовсе не было никакого пищевого отравления. Вместо этого у него обнаружили воспаление желудка, вызванное сменой погоды и холодным ликёром. Но самым удивительным было то, что ни у кого из гостей, кто поехал в больницу, не было никакого пищевого отравления. На самом деле ни один из них даже не заболел. Вот это и называется массовой истерией. Сергей Вилкин в упор не удивился. Сэр, я понимаю. Люди легко обманывают самих себя. Мне удивительно, что однажды император Растл сказал, что ложь, если её повторить 100 раз, однажды станет реальностью. Офицер. А как к вам обращаться? Вы самый профессиональный психолог, которого я когда-либо видел. Инспектор Моретти коленоказал на свои погоны и сказал: "Сэр, ваши проблемы решены. Можете попытаться заснуть, а я посмотрю, нет ли других расстройств". Но если у снёти, пожалуйста, позвольте уехать раньше времени и не ждать его пробуждения. Хорошо. Сердюи Вил помассировал лоб, взял трость и ушёл наверх в свою спальню. Спустя полчаса полицейский экипаж отъехал от фонтана у дверей резиденции Сердюи Вилла. Когда сержант Гейт покинул экипаж и вернулся в полицейский участок, инспектор Толли уставился на Клейна и пошутил: "Даже я поверил, что вы Клейн действительно эксперт в психологии". Порой, зачем закончить своё предложение, то ли заметил спокойное лицо молодого человека в чёрно-белой клетчатой униформе. Его взгляд казался серьёзным и безмятежным, но при этом к нему лениво хмылялся. У меня есть некоторый опыт. Инспектор, то ли так они проронил ни слова, пока экипаж не прибыл на улицу Зоутланд 36. Спасибо за помощь. Вы позволили Сэраджио вы наконец-то забыть о проблемах и снова спать спокойно. Они обменялись рукопожатиями. Поблагодарите Данн от моего имени. Колинс лег, как и внул. Хорошо. Он поднялся по лестнице и вернулся в охранную компанию Терновник, постучав клин, вошёл в кабинет капитана. Справились? Данн уже готов был пообедать. Да. Колин помассировал лоб и ответил просто и кратко. Всё началось с принадлежавших Сэродю Вилло фабрик по производству свинцой фарфора. С момента их постройки по сей день множество смертей вызвано отравлением свинцом. И каждая из них оставляла Серджое Велоса с отком на душе. В целом это не должно было принести значительных проблем. В худшем случае у него могли бы начаться кошмары. Да он уже сталкивался с подобными случаями. Коленки внул. Да, обычно так и происходит. Но, к сожалению, Серджое Велос встретился с работницей, которая умерла от отравления свинцом прямо на улице. Она упала на обочине, и посчастливилось заметить её Берб Дивилла. Девушка испытывала сильное раздражение и тревогу. Я страстно чего-то желала. Только когда Сард явил далы родителям, брату и сестре компенсацию в 300 фунтов, эти эмоции рассеялись. Повсеместная проблема. Подобные случаи не редкость в эпоху паровозов и машиностроения. Дэн взял свою трубку, понюхал табак и вздохнул. Рабочие, которые ткут полотно, трудятся в пропитанных влагой помещениях, и в большинстве своём болеют бронхитом, и у них проблемы с суставами. А что касается заводов, Где много пыли и мелкодисперсного порошка, даже если они не ядовиты, то могут накапливаться в лёгких. Эх, не следует об этом говорить. Чем дальше развивается королевство, тем больше моя вера в то, что эти проблемы будут решены. Клейн, давайте выберем ресторан, чтобы сегодня вечером отпраздновать ваше становление штатным сотрудником Ночных Ястребов. Согласны? Клейн слегка задумался прежде чем ответить. Как насчёт завтра? Капитан, я долго использовал духовное зрение и ещё применил технику предсказания во сне. Всё для того, чтобы узнать про эти обиды. И чувствую себя истощённым. Хочу вернуться пораньше домой отдохнуть. Вы же не против? О, тогда зайду в гадательный клуб около 4 или 5 часов, чтобы посмотреть реакцию на смерть Ханаса Винсента. Хорошо, если вам это так необходимо. Данос ну, усмехнулся. Завтра вечером. Давайте отметим в ресторане Старого Уилла. Что посоветствуете? Разана зарезервирует столик. Кален снял свою полицейскую фуражку и выпрямился, чтобы отдать честь. Благодарю вас, капитан. Увидимся завтра. Дэн поднял руку. Постой. Ты упомянул, что Сэрджио Вилла выплатил компенсацию в 300 фунтов. Да. Каленке в нулу сразу догадался, почему же капитану помянул это. Вы беспокоитесь, что у них будут проблемы из-за большой суммы? Дэн вздохнул. Я видел немало похожих ситуаций. Дай адрес, а я попрошу Кленн организовать переезд куда-нибудь в другой город, где они смогут начать новую жизнь. Хорошо, серьёзным голосом ответил Клейн. Как только с этим разобрались, он покинул офис капитана и направился в комнату отдыха по диагонали напротив. Там Кленн переоделся в свой обычный костюм и оставил форму полиции в шкафчике. Клейн молча доехал на общественном транспорте до улицы Жёлтого нарцисса, домон скинул пальто и цилиндр. После разогрел останки ужина с прошлой ночи, и чтобы наполнить желудок телах с куском жуничного хлеба. Затем поднялся на второй этаж, снял одежду и рухнул на кровать. Когда Клен проснулся, его карманные часы показали, что уже 10 минут второго. А свет высокого стоящего солнца пробивался сквозь тучи. Под его золотым блеском Клен встал около стола и смотрел в окно. Он наблюдал за прохожими в старой рваной одежде, проходящими и покидающими улицу Железного креста. Ах. Он медленно выдохнул, преодолевая упадок духа. Каждый путь состоит из множества последовательных шагов. Точно так же, как и его последовательность нужно продвигать на один уровень за раз, всё работает именно так. Он покачал головой и сел, чтобы обдумывать все события за последнюю неделю. Нужно закрепить важные моменты, и не забыть их. Без пяти минут 3. Над раскинутым бескрайним серовато-белым безмолвным томом возвышался дворец. А внутри в тишине замер старый резной бронзовый стол. Во главе этого длинного стола сидел человек, окутанный густым серым туманом. Кален откинулся на спинку стула и размышлял, он внезапно протянул руку и постучал по ламам звёздам, что представляли собой справедливости висельника. Бэкленд, район императрицы. Одри приподняла платье и быстро ушла в свою спальню. Внезапно она что-то почувствовала и посмотрела в тень на балконе, как и ожидала, с девушкой увидела там своего золотистого ретривера Сьюзи. Сдед шеф в тишине, и, как всегда наблюдающую за ней. Одри вздохнула и нарисовала элой лоно на своей груди, затем подошла ближе и серьёзно посмотрела на золотистого ретривера. Сьюзи, это неправильно. Это подглядывание, а зритель должен наблюдать открыто. Золотистый ретривер поднял голову, чтобы посмотреть на хозяйку, и завилял хвостом. После замечания собаки Одри не стала задерживаться и продолжила идти в свою спальню. Пока она закрывала дверь, У неё возникла странная идея. Интересно. А если мистер Шут позволит Сьюзи войти в это таинственное пространство, тогда в клубитаро будет четыре участника, и все они будут потасторонными. Ни за что Сьюзи не может говорить. А если позволить ей высказать своё мнение и поделиться мыслями, что надо должно сделать? Гав-гав-гав? Вуф-вуф? Ой, ну почему я подражаю собачьему лаю? Даже думать о подобном кажется довольно странным. единственное торжественное собрание, на котором раздаётся чейталай. Местер Шут определённо выгонит нас из клуба Таро. Одри открыла двери, села на крае свой кровати, а из-под подушки достала кусочек старой жёлтокоричневой бумаги. Она прочитала её несколько раз, и вошла в состояние зрителя. Где-то в море Сония, древний парусник, что преследовал слушателя, уже покинул архипелаг Корорстат. Марек Эльджер Уилсон беспокоился, что механизм настенных часов может сбоить. Поэтому пошёл в капитанскую каюту на полчаса раньше, чтобы точно не ошибиться и не дать почтённым увидеть, как его забирают в клуб Таро. Перед ним стоял стакан почти прозрачного ликёра, а его насыщенный кружещийся по каюте аромат предзапредвью проник алджер подрагивал от одной только мысли о предстоящем собрании, о том бескрайнем тумане, что предстал перед ним в коридоре отеля и о загадочном шуте, сидящем посреди серого тумана. Мужчина поднял стакан и сделал большой глоток. С сосредоточившись на жжении в горле, чтобы забыть пробудившиеся эмоции, очень скоро он вернул себе спокойствие. Эльджер стал таким же тихим и стойким, каким был всегда.